«Дядюшка, вы несправедливы. не до сих пор к вам расположено. Когда мир будет окончательно заключен...» «Мир!» — заскрежетал зубами Потемкин. «Мир! Я не хочу мира. Этот мир опозорит меня в глазах всего света. Я хочу войны, жестокой, упорной, неумолимой. И хоть бы мне пришлось вести ее на свой счет, Я продал бы свое последнее имение и отдохнул только в Царьграде. Волнение еще более усилило боли. Наконец занялась утренняя заря. нас снова уложили в карету и продолжали путь. Боли несчастного страдальца все усиливались. «О, как я страдаю! Как страдаю!» то и дело повторял он. «Потерпите, дядюшка!» Мы остановимся у первого дома. «Не могу! Стой!» Пронзительно вскрикнул Григорий Александрович. Кучер вздрогнул и остановил лошадей. Место было совершенно пустынное. С одной стороны расстилалась бесконечная равнина, с другой чернелся густой лес. Кругом не было видно ни одного жилища. Броницкой стало страшно. «Остановитесь! Мне дурно! Теперь некуда ехать, некуда ехать! Я умираю! Выньте меня из кареты! Я хочу умереть в поле!» Слуги, окружившие карету, поспешно разослали белый плащ под деревом, стоящим при дороге, и положили на него князя. Свежий воздух раннего утра облегчил страдания больного. «Где ты?» «Где?» – произнес он слабым голосом, потухающим взором отыскивая свою племянницу. «Я здесь, дядюшка, не угодно ли вам чего? Мне худо, очень худо, дайте образ». Ему подали образ Христа Спасителя, с которым он никогда не расставался. Он взял его благоговейно, поцеловал три раза, осенив себя крестом. Мне худо, очень худо, повторил он. Пройдет, дядюшка. Князь безнадежно покачал головой. Наклонись ко мне. Александра Васильевна села рядом и наклонила свою голову к умирающему. Дай мне руку, вот так. Слушай, более тридцати лет служил я государыне верой и правдой, и теперь в предсмертную минуту Сожалею только об одном, что прогневил ее. Оставьте, дядюшка, эти печальные мысли, они несправедливы. Слушай, скажи государыне, Боже, опять, опять эти страдания. Господи, врутся твои, предаю дух мой. Князь замолчал и казалось успокоился. Холодная рука его. продолжала держать руку графини Броницкой. «Его светлость отходит», — сказал стоявший рядом казак. Все окружающие поняли горькую истину этих слов. Александра Васильевна приложила руку к сердцу Григория Александровича. Оно не билось. Тот же казак положил на глаза усопшего две медные монеты. Светлейший князь Потемкин-Таврический, президент Государственной военной коллегии, генерал-фельдмаршал, великий гетман казацких, екатеринославских и черноморских войск, главнокомандующий Екатеринославской армию, легкой конницей, регулярной и нерегулярной, флотом черноморским и другими сухопутными и морскими военными силами, Сенатор, Екатеринославский, Таврический и Харьковский генерал-губернатор, Ее Императорского Величества генерал-адъютант, Действительный камергер, войск-генерал-инспектор, Лейб-гвардии Преображенского полка-полковник, Корпуса Кавалергардов и полков Екатеринославского Керосирского, Екатеринославского Гренадерского, и Смоленского Драгунского шеф, мастерской оружейной палаты главный начальник и орденов российских святого апостола Андрея Первозванного, святого Александра Невского, святого великомученика и победоносца Георгия и святого равноапостольного князя Владимира Больших Крестов и святой Анны иностранных, прусского Черного Орла, датского Слона, шведского Серафима, польского Белого Орла и святого Станислава Кавалер, отошел в вечность. Ночью в той же самой карете, окруженной конвоем и освещенной факелами, привезли усопшего обратно в Яссы.